Глава десятая. Нечем дышать. На грудь давило. Я не могла понять, что происходит, почему темно, душно, тесно, где пипи с привычными возгласами, почему голова трещала от боли. Воздух заканчивался. Я втягивала его через нос, слышала повторяющийся звук, как если бы кто-то загребал землю лопатой, а еще разговоры, но не могла ничего толком разобрать. Перед внутренним взором, Разрозненными вспышками вспыхивали обрывки событий. Риант с отвратительной ухмылкой, стоявший высоко-высоко надо мной. Суетливость двух незнакомых адептов в черном, Жалостливый зов Пиппи. Голова раскалывалась. Она была наполнена ватой. Сознание возвращалось нехотя, при том, что после появления Риана всегда включалось быстро. Или брат не пробуждался? Все как-то совсем иначе. «Случилось что-то еще? Воспоминание о встрече с моим врагом появилось перед внутренним взором, будто ярчайшая вспышка. Я распахнула глаза, осознав, что нахожусь в гробу. Риант решил закопать меня. Я пнула ногой крышку, та отлетела. Ослепленная жаждой мести, я выскочила с криком «Убью, гада!» Как он посмел! Что себе возомнил! Я ударила кулаком незнакомого некроманта с лопатой, чтобы отбить ему последние темные мыслишки». «Ишь ты закопать меня вздумал!» Ради исполнения своей угрозы полезла за кинжалом, но нащупала лишь голое бедро. «Нет, мой пожиратель исчез!» «Ого!» — протянул упавший парень и что-то забормотал, в то время как я лихорадочно пыталась вспомнить, куда делала свое сокровище. «Экзамен? Овиан? Шип?» «Чтоб тебя магия!» выругалась и одернула платье. Кинжал сняла, но ну, ничего, тогда пока лечу. Вперед, и мелкая, моментально поддержал мою задумку кузнечик, прыгнув на голову, жив бедолага. Сейчас мы этому упырку трусы на усы натянем. Именно так и сделаем. Я подхватила попавшуюся на глаза лопату, понеслась к зданию академии, намереваясь преподать Рианду урок, который он на всю жизнь запомнит. Достаточно короткую жизнь, я позабочусь об этом. Не обращала внимания на возгласы попадающихся на пути адептов. Вообще не задумывалась, как сейчас выглядела, догадываясь, что после пребывания в гробу на бал лучше не соваться. Меня распирало от злости, от жажды мести, трясло все от в груди ненависти. Я не представляла, где сейчас найду своего врага и его приспешников, но точно знала, что буду беспощадна. А потом... Попрошу Овиана, чтобы первогодки с особым пристрастием их лечили. Вот только не успела я добраться до Академии, как заметила движущуюся навстречу фигуру. Парень отбросил что-то длинное в сторону, наверное, тоже лопату, кинулся мне на перерез, подхватил меня, прижал к себе. «Отпусти!» Было темно. Я извивалась в руках Овиана, стремилась к возвышающемуся над ним зданию, чтобы отыскать в нем придурка, убившего моего брата и даже не чувствующего свою вину. Видела, что на улицу один за другим выходили адепты, но не придавала этому значения. «Тебе это не надо», — лекарь вырвал мою лопату, тоже выбросил. «Не мешай мне», — Еще пыталась я высвободиться, — убирала его ладони едва сдерживалась чтобы не закричать во весь голос на парня сейчас стоявшего у меня на пути он не понимал мне сейчас нужно я должна отомстить наглядно продемонстрировать что с Кьярой норкси шутки плохи иначе риант херенс по одной лишь прихоти снова столкнет кого нибудь с обрыва или закопает в гробу будто мы вообще не люди тебе же холодно — сказал лекарь и вскоре накинул на мои плечи свой плащ, укутал шарфом, а я задрожала. Остановилась. Я вправду замерзла, испугалась. Он закопал меня в гробу. Не мешай. Вроде бы старалась выглядеть грозно, но почему-то чувствовала себя маленькой девочкой. Той самой, которая льнула к своему брату во время проливного дождя и просто боялась грозы. Но нет Риана больше из за одного высокомерного упырка нет знаю уже знаю я шел тебя откапывать овиан он ответит за свой поступок обещаю не смей к нему даже приближаться понял вновь разозлилась я и даже ударила его в грудь он мой твой хорошо обнимал меня парень но вдруг напряженно застыл яра поцелуй меня что ты ополоумил «Заняться больше нечем, я тут...» «Сейчас!» — наклонился ко мне лекарь и, не дав слова против вставить, накрыл мои губы своими. Стало тепло. Очень. Я была безмерно возмущена, не хотела поддаваться, отвечать, потому что его поступок был в крайней степени неуместен. У меня тут месть намечалась. Но его мантия так упоительно пахла шоколадом. Он сам им пах. А еще воспоминания о брате, мое неожиданное чувство собственной беззащитности и недавний испуг за собственную жизнь. Вся эта помесь ударила в голову. Я неосознанно шагнула навстречу, встала на носочки. Просто хотелось больше этого запаха, пропитаться им, наполнить легкие, напрочь забыть о Рианде и моем пребывании в гробу. Отвлечься. Я нуждалась в чем-то светлом, положительном. Боялась, что вот-вот сойду с ума и утону в собственной ненависти к ублюдку, убившему моего брата. Над нами что-то загрохотало. Я вздрогнула, посмотрела на салют, взорвавшийся в небе. Откуда-то со стороны раздались хлопки адептов, последовали восторженные крики. «Не отвлекайся, Кьяра!» — непривычно мягко произнес Овиан и снова накрыл мои губы своими. «Обнял, прижал меня к себе». Даже приподнял, что ноги лишились опоры. Казалось, не просто целовал, а исцелял. Наполнял светом, который едва не убил во мне недавно Риант своей гнусной выходкой. Показывал, что не все плохо. Я не потеряла себя. Здесь, жива. Я жива. «Ты просил только один поцелуй», — прошептала я, когда лекарь оторвался от моих губ. «Нет, не один». «Точно говорил, что захочу несколько». Улыбка сама просилась наружу. Я облегченно выдохнула игриво, подумала, не потребовать ли продолжения, как вдруг заметила шевеление чего-то голубого сбоку. Повернула голову, увидела стоявшего неподалеку Васяна, который в упор смотрел на нас. Фейерверк раскрашивал его суровое лицо в другие цвета. Где-то на фоне гудели адепты, радовались, Я же, словно покрывалась небольшими трещинками, от которых вот-вот развалюсь на части, рассыплюсь. Оля развернулся, ушел. Я посмотрела на Овиа, на который больше не стал меня удерживать в своих объятиях, поставил на землю, разжал руки. Ты все это подстроил специально, и почему-то очень больно стало от осознания, не потому что хотел меня поцеловать, а просто демонстрировал что-то другому парню. Снова вмешивался. Скажи еще, что в гроб тебя сам закопал, ответил лекарь в том же тоне. Придурок! толкнула я его в грудь, но он перехватил мои руки, дернул на себя. Прекращай! Я? Это ты прекращай вмешиваться. То клинок, то артефакт. Теперь это. Кто тебе разрешал? Кто просил? Придурок! Еще раз добавила я и, вырвавшись, побежала к академии. «Я знаю, где достать артефакт!» — крикнул он в спину. «На каникулах могу вывести тебя за пределы Академии». Я остановилась. Посмотрела на распахнутые двери, за которыми недавно скрылся Васян. Застонала в голос. «Мелкая, ты разучилась говорить?» — спросил только сейчас вылезший кузнечик. «Нет бы раньше все это прекратил, вмешался». «Да, Пиппи, больше не умею». «Как не умеешь, если говоришь?» Кстати, а трусы на усы Пойдем натягивать? Я уже готов, покачаю. — Не надо, Пиппи, — вздохнула я и развернулась к Овиану. — Натянем их чуть позже. — Точно натянем? Наш кавалер говорил, что это модно. — Безусловно, — закивала я, решительно двигаясь обратно к лекарю. Остановилась в шаге от него, помедлила с ответом, раздумывая а потом размахнулась и одарила парня звонкой пощёчиной. «Не смей лезть в мою жизнь! Я в твоей бракованной помощи больше не нуждаюсь!» «Бракованной, значит?» — потер он щеку. Я сняла его мантию, шарф, вручила их хозяину прямо в руки. «Спасибо за все. процедила гневно и, развернувшись, направилась к академии. «Не нужны мне подобные помощники. Сама как-нибудь справлюсь». «Наш кавалер больше не наш кавалер!» — смотрел кузнечик на оставшегося за моей спиной лекаря. — Нет, мы с ним теперь не дружим. — Лучше самой. Так получается качественнее, надежнее. А за пределы академии я как-нибудь без его участия выберусь. все таки начинались каникулы. Уверена, они будут с огоньком.